— А номер фургона вы не заметили? — Нет. Да и как можно в такой темной подворотне что-то разглядеть? — А цвет машины? — Серо-голубой. В дверях появился поручик Герсон в сопровождении сержанта Бурова. — Хорошо, что ты пришел. — Приветствовал его выдма. — Опроси жильцов, а сержант пусть тоже поговорит с теми, кто видел происшествие. — Знаешь, что случилось? — Знаю. Нам рассказал милиционер внизу. «Сомневаюсь, что тебе удастся установить номер машины, но попробуй. Может, кто-нибудь слышал, о чем они между собой говорили? В общем, сам знаешь». «Поручик», — Выдма обратился к молчавшему до сих пор офицеру. «Я займусь расследованием. Похоже, инцидент касается дела, которое я веду. Я свяжусь потом с вашим отделением. Вы свободны». «Как вы себя чувствуете?» «Можете говорить?» Майор подошел к женщине. «Горло еще болит, но мне уже лучше. Давайте попробуем. Говорите медленно и негромко. Если устанете, отдохните». Когда раздался звонок, я сразу не открыла, а спросила, кто там. Услышала ответ почту, заказное письмо. Я отодвинул задвижку. Они ввалились втроем. Первый оттолкнул меня в сторону и сразу прошел в комнату, где была Анка. Тогда тот второй схватил меня за горло и втащил в комнату. Третий ни в чем не принимал участия, но я заметил, что он держал под мышкой пару темных досок. Очутившись в комнате, я увидела, что Анка стоит у стены, а тот в очках держит револьвер и все время повторяет «Где деньги? Говори, иначе пристрелю, как собаку». Меня привязали к стулу и воткнули в рот кусок тряпки. Потом тот третий, что принес доски, положил их на пол, вынул из кармана какую-то бутылку и кусок бинта. Полил из бутылки, подошел к Анке сзади и приложил бинт к ее лицу. Бедняжка даже не крикнула. Сначала пробовала вырваться, потом как-то обмякла, Я села на пол. Тогда они быстро сложили эти доски. У них были какие-то крючки на концах. И получился ящик, похожий на тахту. Они положили Анку в этот ящик и накинули наше покрывало. Женщина прервала рассказ и провела ладони по шее. «Еще болит, но я уже заканчиваю». Потом обыскали квартиру. Очевидно, все дело было в деньгах, о которых они спрашивали Анку — В конце концов, вынесли Анку в этом ящике. Прежде чем они закрыли за собой дверь, я услышала, как один сказал другому, «Будь осторожен, а то испортишь стену, жильцы предъявят претензии пани Уэйской». Что отвечала Эльмер на вопрос о деньгах? «Я не знала, что она такая отважная». «Ищи, мерзавец», — отвечает, — «может, и найдешь». «А если нет, возьми себе мои 500 Они в сумке». «А он что?» «Я думала, он ее ударит, но, видно, сдержался, и, извините, пан комиссар отвечает, «Видал я в заднице твои пятьсот, ты прекрасно знаешь, о каких деньгах идет речь. Отвечай, где спрятала». «А между собой они ни о чем не говорили?» «Попробуйте вспомнить». Женщина покачала головой. «Только отдельные слова. Ничего особенного», — прошептала она с трудом. «Теперь отдыхайте. Может быть, вы мне еще понадобитесь, но это уже позже». «Ну как?» — обратился Выдма к Герсону, который вернулся и молча прислушивался к разговору. Поручик пожал плечами. «Ничего, за что можно было бы зацепиться!» Жилец с первого этажа видел, как выносили тахту и сунули в машину. Это же видели еще двое парней, слонявшихся в это время по двору. Я записал их фамилии. Не густо. А Бурый еще разговаривает. Мы «Ну хорошо идем. Мы освобождаем вас от работы, — обратился он к Пани Уайской. Прошу вас никуда из дома не выходить. Считайте, что это запрет. В случае необходимости бюллетень будет продлен. Но из дома ни на шаг, пока я не разрешу. Они спустились вниз, майор отыскал сержанта и отдал ему распоряжение, а потом вместе с поручиком сел в ожидавшую их Варшаву.